Глава 6. Издержки обращения 1. Чистые издержки обращения 1. Время купли и продажи Превращение формы капитала из товара в деньги и из денег в товар являются в то же время торговыми сделками капиталиста, актами купли и продажи. Время, в течение которого совершаются эти превращения в формы капитала, субъективно с точки зрения капиталиста, является временем продажи и купли, то есть тем временем, в течение которого он функционирует на рынке как продавец и покупатель. Время обращения капитала составляет необходимую часть времени его воспроизводства. Точно так же время, в течение которого капиталист покупает и продает, когда он рыщет на рынке составляет необходимую часть времени его функционирования в качестве капиталиста, то есть в качестве персонифицированного капитала. Оно составляет часть его делового времени. Так как мы приняли, что товары покупаются и продаются по их стоимости, то при этих актах речь идет лишь о превращении одной и той же стоимости из одной формы в другую, из товарной формы в денежную форму из денежной формы в товарную форму речь идет лишь о перемене состояния. Если товары продаются по их стоимям, то величина стоимости остается неизменной в руках как покупателя так и продавца. изменяется только форма ее существования. Если же товары продаются не по их стоимостям, то сумма претерпевших превращения стоимости остается неизменной.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 точно так же не создает стоимости, как труд, затраченный на ведение судебного процесса, не увеличивает стоимости объекта тяжбы. Роль этого труда, являющегося необходимым моментом капиталистического процесса производства во всей его совокупности, то есть, когда капиталистический процесс производства включает в себя также и обращение, или когда этот процесс включен в обращение, роль этого труда такая же, как, например, роль труда, затрачиваемого при сжигании какого-нибудь вещества, которое употребляется для производства тепла. Этот труд по сжиганию не производит тепла, хотя он и является необходимым моментом для процесса горения. Образованию нового соединения должно предшествовать отделение молекул углерода, соединенных в одно твердое тело, и распадение самих молекул углерода на их отдельные атомы. Все это стоит известные затраты энергии, которая таким образом не превращается в добавочное количество тепла, а вычитается из него. Поэтому если товаровладельцы не капиталисты, а самостоятельные непосредственные производители, то время, затрачиваемое ими на куплю и продажу, есть вычет из их рабочего времени. Вот почему они всегда старались, как в древности, так и в средние века, приурочивать такого рода операции к праздничным дням. Размеры, которые принимает товарооборот в руках капиталистов, конечно, не могут превратить этого труда, не создающего стоимость, лишь опосредствующего перемену формы стоимости в труд, создающий стоимость. Купля и продажа становятся главной функцией капиталиста, заставляющего других работать на себя. При всех обстоятельствах Время, затрачиваемое на куплю и продажу, является издержками обращения, ничего не прибавляющими к совершающим свое превращение стоимостям. Это издержки, необходимые для того, чтобы превратить стоимости из товарной формы в денежную форму. Поскольку капиталистический товаропроизводитель выступает в качестве агента обращения, он отличается от непосредственного товаропроизводителя лишь тем, что продает и покупает в более крупных масштабах, а потому в более крупном масштабе функционирует как агент обращения. Но если размер предприятия принуждает его или позволяет ему покупать, нанимать особых агентов обращения как наемных рабочих, то сущность дела от этого не меняется. Рабочая сила и рабочее время должны быть в известной степени затрачены на процесс обращения, поскольку он является простой переменной формы но теперь эта затрата представляется добавочной затратой капитала часть переменного капитала приходится затрачивать на покупку этих рабочих сил функционирующих лишь в сфере обращения такое авансирование капитала не создает ни продукта ни стоимости оно Протанто уменьшает размеры, в которых авансированный капитал функционирует производительно. Это равносильно тому, как если бы часть продукта была превращена в машину, которая бы покупала и продавала бы остальную часть продукта. Эта машина представляет собой вычет из продукта. Она не принимает участие в процессе производства, хотя и может уменьшить в сфере обращения затрату рабочей силы и так далее. Она составляет просто часть издержек обращения.